Я отмечу, что они вырабатывались старательно и глубоко всеми нами и высококвалифицированными специалистами. Не всегда мы могли видеть, что видно с высокой вышки генерального штаба, ставки Верховного Главнокомандования. Но работали мы не схематически, опираясь на факты местной обстановки на участках фронта. А фронт этот был очень великий, сложен начиная с Кавказского хребта, большого черноморского побережья и кончая кубанскими, ставропольскими и даже донскими степями. Фронт объединял много армий и в определённой степени оперативные действия Черноморского флота и его Азовской флотилии, которые играли важную роль в битвах за Кавказ. Особо важную роль играли, конечно, авиация, артиллерия, инженерные войска, и все службы тыла, которые обеспечивали фронт в условиях отсутствия железнодорожной связи. Поскольку я был мало знаком с положением в северной группе войск фронта, я вскоре после приезда из Москвы в Тбилиси просил военный совет разрешить мне выехать в войска северной группы. Вместе со мной поехал начальник штаба товарищ Антонов. В северной группе... Мы прежде всего заслушали на военном совете группы с участием командующего группой Масленникова и члена совета Суслова доклад начальника штаба Заболуева о ходе разработки плана наступления и о мерах по его обеспечению. Видно было видно, что план задерживается разработкой и мероприятиями по его обеспечению, недостаточно разработанными Подготовка идёт крайне слабо, особенно по управлению тыла. Были мы в 9-й армии командующих каратеев. Нахлыст впечатлений и выводы мы, конечно, прежде всего доложили в Совбоевом совете Северной группы фронта. Но главные выводы в военном совете Закавказского фронта по приезду в Тбилиси Основной наш вывод заключался в том, что командующий войсками группы Масленников слабо связан с войсками, что в его командовании много элементов формализма и схематизма, потому что слабо знает факты жизни. Политическая работа была поставлена удовлетворительно, но мы исходили из того, что перед наступлением требуется усиление политпартработы. Особенно в отдельных отдельных частях. Например, в азербайджанской дивизии, которую мы посетили. Соответствующие указания были даны военным советом Закавказского фронта. Таким образом, поездка в северную группу оказалась не только познавательной, но и в известной мере поучительной а главное, конкретно, деловой в смысле исправления недостатков, имевшихся в северной группе войск фронта. В военных делах мне, конечно, помог разобраться товарищ Антонов, думаю, что в оценке общей обстановки я ему помог. Естественно, что по работе в самом военном совете мне пришлось, кроме участия в вопросах общего руководства, сосредоточиться прежде всего на политической партийной работе и на вопросах кадров. Хотя должен сказать, что член военного совета товарищ Ефимов, как старый военный политработник, умело и энергично работал, но думаю, что в меру сил я обогащал политработу своим старым опытом партийной работы. Мне приходилось заниматься ещё на Северо-Кавказском фронте и в Черноморской группе войск делом организации партизанского движения, оказанием им помощи и установлением их связей с войсками. Я занимался также работой инженерных войск, играющих большую роль, особенно в передовых наступлениях. Они нуждались в помощи, и я старался им помочь и критикой и реальной материальной помощью. Особенно, конечно, мне приходилось заниматься транспортными перевозками. Поскольку железнодорожной связи с центром не было, кроме Закавказской дороги, которая работала хорошо. Главной нашей транспортной связью